Глава седьмая. Хан Кюлькан под Коломной. Монголы осадили крепость Коломну. Старые бревенчатые стены казались городу прочной защитой. Ворота ржавыми железными щитами, бляхами и перекладинами были закрыты. Жители взбирались на стены и со злобой смотрели, как кругом разъезжали группы невиданных всадников. Их небольшие крепкие кони то неслись в скач, легко перелетая через бугры и кусты, то останавливались, крутились на месте и снова мчались в другом направлении. Иногда железные ворота с визгом открывались. Из города выезжали в поле сотни русских всадников. Они бросались на вертевшихся перед стенами монгольских удальцов, гонялись за ними, чтобы захватить пленных как приказывал воевода. Но монголы близко к себе никого не подпускали и не считали постыдным удирать всю прыть. Русские всадники, помня наказ воеводы, боялись отъезжать далеко от городских стен. Некоторые отчаянные татарские удальцы показывались перед самыми воротами. Они стреляли из луков, защитников коломны, наблюдавших сверху со стен. Монгольские стрелы были длинные, с железными закаленными остриями. Татары стреляли почти без промаха. Стрелы их пронизывали грудь насквозь. Старый воин, кряхтя и ругаясь, вытащил стрелу из кровоточащей раны. Все с любопытством рассматривали невиданную стрелу. К ней была приделана глиняная свистулька, издававшая при полете пугающий виск. Группа татарских всадников — На легких быстрых конях оказалась близ городских ворот, дразня и вызывая на схватку. Коломенские удальцы просились у воеводы на битву с татарами, но старый опытный воевода их удерживал. «Еще не пришел последний час. Не верьте хитрому татарину, он вас заманивает». Защиты Колумны ведал Еремей Глебович прославившийся в воинах с половцами. Помогали воеводе сын великого князя Всеволод Георгиевич и спасшийся из Рязани князь Роман Игварьевич. Оба начальствовали двумя полками, князь Всеволод Суздальским полком, а Роман — собранным из ратников, прибежавших из Рязани. Сперва казалось, что татар не особенно много, хотя они окружали город кольцом своих отрядов, Все же их было нисколько не больше, чем коломенских защитников. Молодые князья Всеволод и Роман порывались схватиться с татарами, разбить их и с боевой славой двинуться дальше на другие татарские полчища. Воевода приказал десяти сотням приготовиться, чтобы с рассветом сразу выйти из всех ворот города. Воевода хотел сделать налет на татарский лагерь. Захватите татарских пленных. Надо у них выведать, сколько у татар войска, кто из ханов перед коломной и где другие ханы. Придут ли они тоже в коломну, или поведут свои отряды на другие города? Без пленных не возвращайтесь. Главным начальником войска, осаждавшего коломну, был молодой хан Кюлькан, младший сын великого Чингисхана. Он вел Тумен монголо-татарских садников в 10 тысяч человек. Кроме того, у него было 5 тысяч кипчаков хана Баяндера и смешанный тумен из воинов разных татарских племен. Но отряды эти коломнии не явились, а рассыпались по Суздальской земле, занимаясь грабежом убегавшего в леса населения. В течение месяца они сожгли и пустили на пыль и ветер 14 городков, Хан Кюлькан подъехал к Коломне в суровый зимний день. Он приказал поставить походные юрты на противоположном берегу реки на опушке соснового леса. Оттуда отчетливо виднелись зубчатые бревенчатые стены Коломны, запертые железные ворота и вооруженные люди между бойницами. Безлюдная равнина замерзшей реки, где над льдинами Стаями перелетали черные вороны, была хорошим полем для передвижения войск и предстоящей битвы.